заваленный многочисленными инопланетными дарами, по большей части непонятными, Инок стал в каком-то смысле жертвой этого музейного изобилия. Он протянул руку и достал из контейнера сверкающий пузырек, что лежал поверх плаща. Подняв его к глазам, он увидел, что на стекле или на алмазе выгравирована надпись. В свое время Инок выучился читать на языке сиятелей. Если не бегло, то, по крайней мере, вполне сносно, но уже несколько лет не брал в руки веганских текстов и многое забыл. Путаясь в символах и подолгу задумываясь, он, тем не менее, сумел перевести надпись на пузырьке «Принимать при первых признаках заболевания. Лекарство» лекарства, которые нужно принимать при первых симптомах болезни. Но, видимо, эти симптомы проявились так неожиданно, что бывший владелец пузырька даже не успел до него дотянуться и умер. Чуть ли не с благоговением инок положил пузырек на место в маленькое углубление, выдавленное им в ткани плаща. «Столь многое отличает их от нас». — В большом, — думал Инок. И в то же время в мелочах мы так похожи, что это порой просто пугает. Взять хотя бы пузырек с лекарством, который он только что держал в руке, такую же бутылочку с наклеенным предписанием врача можно купить в любой земной аптеке. Рядом с гроздью шариков лежала деревянная шкатулка с защелкой на боку иногда достал шкатулку из контейнера и, откинув крышку, увидел внутри листки материала с металлическим блеском, который сиятели использовали вместо бумаги. Он осторожно поднял верхний лист, и у него в руках оказалась длинная полоса, сложенная гармошкой. Под ней лежали другие листки из такого же материала. Инок поднес полоску поближе к глазам, сились разобрать выцветшие строки. «Моему другу». Хотя на самом деле последнее слово следовало перевести скорее как «кровный брат» или, может быть, «коллега». Два прилагательных, стоящих перед ним, Инок вообще не понял. Текст давался нелегко. Написан он был на официальном диалекте веганцев, но в почерке заметно отразилась личность писавшего, и многочисленные росчерки и завитушки скрывали порой истинную форму символов. Инок медленно пробирался от строки к строке. Многого он не понимал, но общий смысл улавливал почти везде. Автор письма рассказывал о своем пребывании на чужой планете. Или, может быть, на своей, но в каких-то далеких местах. Название планеты или этих мест иноку никогда не доводилось слышать. Во время своего визита автор совершил некий ритуал, в чем он заключается, понять было невозможно, имевший отношение к его приближающейся смерти. Инок удивленно перечитал строку еще раз, и хотя многое оставалось непонятным, фраза «моя приближающаяся смерть» сомнений не вызывала. Ошибиться в переводе тут было невозможно. Все три слова он узнал без труда. Далее автор письма советовал своему «дорогому другу» знак вопрос поступить так же, уверяя, что его ждут душевный покой и ясное понимание пройденного пути. Больше в письме ничего не объяснялось. Автор просто сообщал, что сделал некие, по его мнению, необходимые приготовления к смерти как будто он знал, что смерть уже рядом, но это его не пугало и даже не беспокоило. После этого абзацы в письме отсутствовали, рассказывалось о встрече с каким-то другим существом и о беседах на совершенно непонятную для Инака тему. Читая этот отрывок, он просто запутался в незнакомой ему терминологии. А дальше шел такой текст. Меня крайне беспокоят посредственные способности, некомпетентность, непригодность, слабость очередного хранителя, загадочный символ, который можно было перевести как «талисман», поскольку... Следующее слово, судя по всему, означало длительный отрезок времени. С тех самых пор, как умер предыдущий хранитель, талисман используется очень плохо. Прошло уже еще один длительный отрезок времени, с тех пор, как нам удалось найти последнего настоящего восприимца, который действительно мог работать с талисманом. Многие проходили проверку, Но достойного среди них не оказалось, и по причине отсутствия такового галактика отошла от своих главенствующих принципов. Мы все тут, в святилище-храме, весьма обеспокоены тем, что без надлежащего единения людей, с несколько непонятных слов, галактика придет к хаосу и... Целая строка, которую инок не смог расшифровать. Следующее предложение касалось уже новой темы, планов какого-то фестиваля, связанного с едва понятной иноку формой искусства.